Глава 10 О чём молчат тени? Вечером того же дня неподалёку от отеля без Альез. Амира. Мелодичный стук колёс и мягкое ритмичное покачивание Кэба умиротворяли, позволяя хоть ненадолго почувствовать себя не Альезой в бегах, а обычной Магессы, приехавшей в столицу по делам. Я с наслаждением смотрела в окно, наблюдая за вереницей роскошных домов и пёстрых витрин. Осенние сумерки накрыли город бархатными крыльями на улицах зажглись первые огни. Они растекались искрящейся дымкой, сплетаясь в тягучем вальсе с вечерними тенями, словно приглашая присоединиться. Хотелось выйти из кареты и не спеша пройтись по сказочным улочкам, стуча к облучками новеньких туфелек и кокетливо поправляя на плечах лёгкую шёлковую накидку. Великие туманы. Я столько раз бывала в городе, выполняя задания гильдии, но ни разу нормально не гуляла. Во время учёбы постоянно куда-то спешила, боясь не успеть отработать контракт или вернуться в М.Ш.А.И. до закрытия портального лабиринта. Лишь изредка удавалось выкрыть немного времени, чтобы перекусить в таверне или выпить чашечку дешёвого кофе. «Вот выкуплю контракт и заживу». Сколько раз повторяла эти слова как молитву. Я бредила свободу и верила, что после выпуска моя жизнь обязательно изменится. Кто ж знал, что в худшую сторону? «Подъезжаем к отелю, госпожа!» Из-за перегородки донёсся голос кучера. Чтобы соответствовать новому статусу, пришлось раскошелиться и нанять самый дорогой кэп. Элитной содержанке не пристало самостоятельно тащить чемоданы от вокзала до гостиницы. «Хорошо, благодарю». Закрыв шторку, достала элегантную пудреницу и пристально осмотрела своё отражение. «Косметикой пользоваться я умела». Среди моих заказчиков были известные певицы и артистки, не появляющиеся на людях без цинической личины. Надевать лицо вместе с пудрой и накладными ресницами я не любила, и дабы не терять выгодных контрактов, пришлось осваивать новые навыки. Сегодня они оказались как нельзя кстати. Из зеркальца на меня смотрела настоящая красавица. Белокожая, с нежным румянцем, длиннющими пушистыми ресничками и яркой ягодной помадой на губах. Самый модный оттенок сезона. Стоило вспомнить его цену, румянец на щеках усиливался, а глаза становились ещё больше без магии и каких-либо ухищрений. Впрочем, своих денег косметика стоила. Особенно эльфийский цветной крем для лица, придающий моей серой коже благородный фарфоровый оттенок с приятной лёгкой розовинкой, которая так ценилась в высшем свете и прекрасно сочеталась с пшеничными кудрями. За парик из натуральных волос пришлось выложить целый золотой. Расплачиваясь за покупки, я тяжело вздыхала и мысленно подвывала. Быть содержанкой оказалось весьма накладно, особенно когда содержать себя приходилось самостоятельно. А ведь я ещё в гостиницу не заселилась. Убедившись, что во время поездки ничего не размазалось, слегка подкрасила губы и вновь накинула густую вуаль. Она скрывала верхнюю половину лица, добавляя образу загадочности. Взгляд невольно зацепился за четыре серебряных браслета, украшающих мою левую руку. Негласный знак, по которому можно определить статус дамы. Аристократки носили только один браслет, считая обилие украшений признаком дурного вкуса. Приличные незнатные дамы надевали не больше двух побрякушек. Артистки и певицы вешали на руку сразу три украшения. Содержанки — четыре, а куртизанки — пять. Причём леди, находящиеся в активном поиске покровителя, носили браслеты на правой руке, а определившиеся с выбором — на левой. Ухлёстывать за чужой фавориткой, как и интересоваться, кому именно леди оказывают услуги, было не принято. Поэтому я выбрала самый безопасный вариант. Прикинулась занятой содержанкой, недавно прибывшей в столицу ради встречи с любовником. Чтобы провернуть этот манёвр, пришлось попотеть, но встреча с Ринальди настолько напугала, что я носилась по городу словно заведённая и умудрилась всё осуществить в рекордно короткий срок. Сбежав от генерала и невольно приворожённых поклонников, я щедро накинула себе морщину в ближайшие подворотни, понадеявшись, что пожилые ухажёры окажутся не столь прыткими. И уйти от них будет проще, а молодые постесняются с ходу атаковать несчастную бабульку. Первое время ко мне действительно приставали только джентльмены почтенного возраста, а их на улице оказалось не так много. Так что я спокойно добралась до бутика «Лорини и соль», о котором говорила Катрина Сантори. Прикупила там два платья, туфельки, плаща и несколько шляпок с вуалью для своей госпожи. А ещё попросила упаковать всё в дорожный чемодан и посетовала, что леди ужасно переживает из-за перекрытого выезда, ведь послезавтра ей полагается быть на курорте. Идея прикинуться в магазине и содержанки сработала на ура. Я не только купила всё необходимое, не привлекая внимания, но и узнала последние новости. Во-первых, в деле об ограблении Сорелли уже появились первые подозреваемые. Меня там, к счастью, не было. Я всю ночь провела в Имшаи, и директриса могла по первому требованию предоставить инквизиции доказательства моей невиновности. Но, похоже, расчёт был на то, что, поддавшись панике от угроз советника, я сбегу после полуночи, оказавшись в весьма щекотливом положении. Во-вторых, въезд в столицу до сих пор работал, а выезд перекрыли в разгар торгового сезона. Купцы справедливо взбунтовались, требуя либо открыть ворота, либо выплатить компенсацию за срыв контрактов. Долго так продолжаться не могло, и знающие люди поговаривали, что облава продлится не больше пары дней это время я вполне могу пересидеть в гостинице. Тем более некоторых магов всё же выпускали. Поэтому моя легенда о поездке на курорт в сопровождении одного высокопоставленного мага ни у кого не вызвала вопросов. Купив всё необходимое, сразу поехала на вокзал. Из-за Сарыли народу там было море. Так что я легко затерялась в толпе и прошмыгнула в дом отдыха для леди. Сняла комнатку, перекусила, немного отдохнула после утреннего забега и занялась гримом. Содержанки не надевали закрытых платьев. Поэтому грим пришлось наносить не только на лицо, но даже на шею и декольте. Хвала туманом хоть руки можно было скрыть перчатками. Провозилось долго, но результат определённо стоил мучений. Из-за флёра Мишель любой оборот превращался в забег по краю пропасти. Я даже в образе старушки привлекала неприлично много внимания. Зато на обрасличенную содержанку хоть и посматривали, но издали. «Приехали, госпожа». Кэп остановился и через миг двери распахнулись. Кучер услужливо подал руку, помогая выбраться, а из гостиницы тут же выскочил молоденький слуга. «Добро пожаловать в гостиницу без олез, госпожа». «Возьмите сумки». Мягко перебила его и бросила одну серебряную монетку, намекая, что имени у меня нет. «Госпожа Талиери, нижайше прошу прощения, не узнала вас в вуале», — моментально сообразил слуга. «Ваш номер уже готов». «Хорошо», — снисходительно улыбнулась. Расплатившись с кучером и бросив ему монетку на чай, направилась ко входу, старательно покачивая бёдрами и пытаясь не запутаться в собственных юбках. Новое платье из аквамаринового шёлка было невероятно красивым, но ужасно неудобным. Корсет душил в стальных объятиях. Многочисленные подъюбники обвивали ноги стайкой медос, а чулочки предательски сползали. Я не стала возиться с шедшим в комплекте поясом, самонадеянно посчитав, что чулки и так никуда не денутся. Это было роковой ошибкой. Хоть бы до номера доковылять, не потеряв их по дороге. Бдзынь! Висящие над входом колокольчики зазвенели, и на меня штормовой волной обрушилась легендарная защита отеля. Будь я под личиной, не удержала бы её и секунды. К счастью, в последний момент решила не менять даже цвет глаз, скрыв искрящиеся серебро радужки шляпкой с вуалью. И сквозь охранный купол прошла, не поморщившись. «Добро пожаловать в отель Безальез». Мне навстречу выскользнул улыбчивый гоблин-администратор. «Госпожа...» «Толеери», — заботливо подсказал слуга, затаскивая мои чемоданы и коробки со шляпками. «Мне нужен номер с видом на парк». Сходу потребовала один из лучших вариантов. И через час принесите ужин. Добавила, положив на стойку для документов, три серебряные монетки. Да-да, конечно. Администратор тут же засуетился, и через десять минут я уже осматривала роскошные, просторные апартаменты, напоминающие скорее королевскую резиденцию, нежели номер в гостинице. Три комнаты, включая гостиную, спальню и кабинет. А ещё бодуар, гардеробная, личная ванная и закрытая терраса с головокружительным видом на фонтанную улицу и изумрудный парк. Но особенно порадовал личный подъёмник, позволяющий незаметно покинуть и вернуться в гостиницу. Даже если безвылазно проторчу здесь до конца облавы, сотрудники ничего не заподозрят. После встречи с генералом выходить в город не хотелось категорически. Я не ожидала увидеть его и от одних воспоминаний о том, как дракон держал меня за руку. щеки предательски вспыхнули. А татуировка пары заинтересованно встрепенулась. Это в очередной раз подтвердило, что поступать к нему на службу — не лучшая идея. Сегодня генерал не узнал меня. Но как долго я смогу сопротивляться зову пары, если он всё время будет рядом? И как скоро Рамон почувствует во мне истину? В двери неожиданно постучали. Слуга принёс фрукты и шампанское. Комплимент от гостиницы. А ещё уточнил, что желаю на ужин. Вначале хотела заказать всего и побольше, но, увидев цены, поняла, что в принципе не голодна. Крошечные, художественно размазанные по тарелке порции стоили как десять ужинов в лучшей купеческой таверне «Золотой орёл». Я была там однажды по работе, но до сих пор помнила их знаменитое жаркое в горшочках и нежнейший шашлык на рёбрышках. Они были невероятно вкусными и сытными. А здесь не порция, а так, ложкой по тарелке постучать. Впрочем, как говорила моя наставница по этикету, приличные леди ужинают дома, а в рестораны и на бал приходят сытыми. Видимо, это правило распространялось и на подобные заведения. Хотя мужчина на моём месте устроил бы скандал. О, идея! Со скорбным видом перевернула последнюю страничку меню и тяжело вздохнула. Слуга встрепенулся. «Госпожа, что не так? Если придерживаетесь лекарской диеты или желаете нечто особенное, наш повар приготовит любое блюдо». Планы поменялись. Задумчиво постучала ноготками по столику и перевела взгляд на террасу. «Я буду ужинать не одна. Мой гость очень любит блюда из Золотого Орла». «Ни слова больше», — просиял слуга. «Я лично доставлю всё, что прикажете». «Благодарю». Улыбнувшись, достала из кошелька ещё одну серебряную монетку и подтолкнула к краю стола. Паренёк с ловкостью фокусника забрал чаевые, записал заказ и помчал в таверну. Я же вновь переместилась на террасу, прихватив блюдце с фруктами. Шампанское брать не стало. Спиртное дурно влияло на мою магию, а мне и без того хватало сюрпризов. Флёр, Мишель, облава сареля встреча с генералом и риск остаться безоборотной магии. От количества проблем голова шла кругом. Но радовало, что и решения потихоньку находились. Документы забрала с вещами в ячейке, вопрос закрыла и даже номер в гостинице сняла. Оставалось придумать, как пересечь границу и добраться до Шалемской библиотеки. Она славилась уникальной коллекцией магических книг, и была единственным шансом разобраться с проклятием. Я чувствовала, эльфийка чего-то не договаривает, поэтому соглашаться на сотрудничество не спешила. Но и сама сидеть сложа руки не собиралась. Если заклинание перекинуло на меня флёр Мишель, не исключено, что вскоре ей перейдёт моя оборотная магия. И тогда катастрофа неизбежна. Первый оборот — всегда шок и сумасшедший выброс магии, привлекающий внимание всех жрецов в округе. Учитывая, что в роду у целительницы не было Альес, с инквизицией не составит труда связать трансформацию с проклятием. И мы окажемся в казематах. Даже Ринальди, хотя он ничего не знал и является пострадавшим. Память услужливо подкинула образ красавца-дракона. Когда он подхватил меня под руку и попытался усадить в свой экипаж, я ужасно испугалась. Зато татуировка пары оживилась, активно намекая на прекрасный шанс поговорить наедине и во всём признаться. Он ведь мой истинный и наверняка поймёт, простит. Нет, упрямо мотнула головой. Страх, что мне не поверят, был слишком велик. Пусть Мишель и обещала взять всю вину на себя. О планах её отца я ничего не знала. Герцог мог преподнести немало сюрпризов и вывернуть всё так, что в итоге ещё окажусь лживой гадиной, подделавшей татуировку и жаждущей разлучить истинную пару. Да и настоящая ли она, моя татуировка? Вдруг это ей впрямь результат проклятия? «Великие туманы, что же делать?» Зябко поёжившись, закуталась плотнее в пушистый плед, тайно наблюдая за проезжающими кэбами и гуляющими парами. Жреческий квартал оживал с приходом сумерек, и сейчас на улицах народу было больше, чем днём. Но я заранее поставила магический щит, скрывающий меня от посторонних глаз. Наслаждаясь редкими мгновениями тишины и покоя, постепенно восстанавливала душевное равновесие и неспешно прикидывала подходящие варианты. Не знаю, сколько так просидела, но очнулась лишь услышав стук в двери и голос слуги. Расплатившись за ужин, и бросив парню ещё монетку на чай, повесила на двери табличку: "Не беспокоить" и занялась созданием малиби. Открыла вино и испачкала два бокала. На одном оставила отпечаток помады. После безжалостно вылила остатки в раковину и занялась тарелками. Кроме сытных мужских блюд, намеренно заказала лишь салатик, чтобы ничего не пришлось выбрасывать. Подумав, на всякий случай зажгла свечи, придавая видимость романтического ужина. Знала, что в отличие от меня слуги будут выходить в город, и не хотела, чтобы пошла молва о странной нелюдимой содержанке, безвылазно сидящей в своих апартаментах и не принимающей гостей. Убедившись, что не забыла ничего важного, приступила к ужину. Блюда из Золотого Орла оправдали ожидания, и настроение стремительно улучшалось. Я больше не чувствовала себя загнанной мышью, жалела лишь о том, что сейчас со мной нет подруг. Интересно, как они? Раяна обещала прислать сообщение, едва окажется в безопасности, но пока молчала, а тревожить её я не рискнула. Подумав немного, решила позвонить Изабель. Хотела узнать, какая организация выкупила её контракт и спросить, существуют ли зелья или артефакты, способные заглушить эльфийский флёр. Оборачиваться в ближайшее время не планировала, но хотела перестраховаться на случай неожиданностей. Только подруга не ответила. Похоже, первый день после распределения закружил и её. Оставив короткое сообщение, спрятала артефакт в кольцо хранилище и направилась в душ. Тяжёлый грим утомил больше, чем любая личина. Смыв его, почувствовала себя родившейся заново. Закутавшись в тёплый халат с эмблемой заведения, хотела вновь выйти на террасу. Но мой планшет пронзительно запищал, и на экране высветился номер администратора дешёвого отеля «Белая чайка». Его адрес я указала при регистрации в Ордене и заплатила наперёд во избежание лишних вопросов. Что им могло понадобиться? Да ещё в столь поздний час. Дурные предчувствия расцвели пышным цветом. Интуиция редко подводила, и с каждой секунды отвечать на звонок хотелось всё меньше. Но игнорировать тоже не получалось. Рука сама потянулась к планшету, но в последний миг я передумала. Вдруг ловушка. Найти меня в этом отеле практически нереально. Весь день я меняла личины в подворотнях и путала следы, петляя по кварталу как заяц. Зато в «Чайку» намеренно заселилась без особых предосторожностей. Заплатила карточкой, сняла номер на настоящее имя. Ещё и указала этот адрес в жреческих документах. Без ордера на арест или обыск белые не имели права разглашать моё местонахождение. Но сарель всегда выжимал из своих спектаклей максимум. Сомневаюсь, что дело об ограблении закончится лишь перекрытыми границами. Советник мог убедить Инквизицию проверить меня. Конечно, алиби и защиту МШИ никто не отменял. Но вдруг мне прислали вызов на допрос? Впрочем, нет. Официально я вольная наёмница Белой гильдии. Если ко мне возникнут вопросы, придёт запрос в штаб и на мой личный номер, но не в гостиницу. Может, Сорель вычислил меня по банковскому переводу? А вызов подделал, чтобы выманить из настоящего укрытия? Учитывая его связи в казначействе, вполне возможно. Всё же не зря я обналичила деньги у голема. Такие операции не отслеживаются, если снимать суммы до ста золотых. Впредь никаких расчётов картой, даже если выберусь из столицы. Нужно быть предельно осторожной. Планшет, наконец, перестал пищать. Затаив дыхание, я уставилась на погасший экран. Если повезёт, то администратор напишет сообщение вкратце изложив причину позднего звонка. Тик-так, тик-так. Секунды казались вечностью, а тиканье настенных стенных часов набатом разливалось по комнате. Меня буквально потряхивало от нетерпения, и едва артефакт вновь замигал, схватило его жадно, пробежав взглядом по строчкам. «Мисс Раэли, к вам гостья. Называть имя отказывается. Говорит, что подруга и просит впустить в номер». «Прошу дать официальное разрешение. В противном случае буду вынужден позвать охрану и выпроводить ее». «Подруга?» — недоуменно прошептала. «Подруг у меня всего три, и ни одна из них при всем желании не могла забрести в чайку. Портальный лабиринт М-Шаи позволял каждый из нас переместиться только в свой мир и обратно». Впрочем, я догадалась, кто мог явиться в гостиницу. Родной дядя Мишель был совладельцем гномьего банка до граны сыновья и ради любимой племянницы мог нарушить закон. Но какого тумана она пришла лично? Сказала же, сама свяжусь и назначу встречу. Ещё и не предупредила перед визитом. Стоп! Взгляд зацепился за пустой уголок экрана. Я точно помнила, что не открывала последние письма от Мишель. Но алый конверт с непрочитанными сообщениями куда-то исчез. Жуткая догадка огрела словно обухом по голове. Дрожащей рукой открыла нашу переписку и тихонько заскулила. Эльфийка действительно писала мне. Умоляла о встрече, ссылаясь на то, что вскрылись какие-то новые обстоятельства. Клялась взять всю вину на себя и даже пыталась подкупить. Не дождавшись, ответа добавила, что должна показать мне одну вещь и через четверть часа тайно прибудет в белую чайку. Великие туманы. Просипело, судорожно вцепившись в край стола. Перед глазами заплясали цветные пятна и накатила дикая слабость. Сорель. Только эта скотина могла прочесть переписку. Но как он проник в мой артефакт? Планшет я достала из кольца хранилища уже после душа. До этого устройство всё время было со мной, и шпионаж со стороны персонала Безальес исключался как и взлом от серых. Я специально регулярно меняла защиту и не сомневалась в её эффективности. Разве что Инкуб действовал заодно с главой Инквизиции. Только у него был доступ ко всем связным устройствам, кроме планшетов и коммуникаторов высшей знати и военных. Если я права, дело приняло дурной оборот. «Мишель нужно срочно увезти из чайки». Но связаться с ней по магическому зеркалу, как с подругами, не выйдет. А если отвечу хоть на одно сообщение или звонок, сдам себя с потрохами. Личная встреча тоже исключена. В ближайшие дни вообще лучше не выходить из отеля. Но и бросать взбалмошную эльфийку нельзя. Сын Куба станется навредить ей и повесить всё на меня. Многоликой что же делать? Отбросив планшет, бессильно опустилась в кресло и взъерушила мокрые после душа волосы. Портовый квартал был недорогим, но приличным районом, где снимали жильё рабочие и ремесленники. В том, что администратор не сделает Мишель ничего плохого, даже не сомневалась. Если не отвечу, её просто вежливо выведут на улицу, а дальше? Что будет дальше, я не знала, но подозревала, если эльфийка шустро не слиняет порталом, то ничего хорошего. Сорель не просто так затеял эту игру. И, очевидно, на кону нечто большее, чем месть за сорванную помолвку. «Думай, Амира, думай», — прошептала, перебирая варианты. В номере был связной артефакт, и отправить Мишель сообщение я могла. В теории у Сорели не должно быть доступа к её артефактам, и отследить меня не получится, но... Вдруг всё-таки ловушка. Сама эльфийка бедовая, но не подлая. Зато её отец. После случая в лазарете я не доверяла ему. Ради безопасности дочери Валента пойдёт на всё. Не исключено, что происходящая часть умела спланированной подставы. А если нет? Сомнения накатывали волнами, затягивая в свой вязкий водоворот. А драгоценные секунды ускользали песком сквозь пальцы. Время поджимало, решение не находилось. Я металась от крайности к крайности. Нужно срочно спасать Мишель или сидеть тихо, не реагируя на провокацию? Понять бы ещё, как далеко зашёл Сорель. Если у него есть доступ к коммуникатору Мишель, то, отправив сообщение из отеля, подпишу себе приговор. «Великие туманы, как вообще это ненормально оказалось в портовом квартале среди ночи?» — прошептала, бессильно сжав кулаки. «Куда генерал смотрит? Ему совсем на жену плевать. О, идея!» Оживившись, вытряхнула из артефакта визитку, полученную от Катрины. Но радость быстро померкла. Вместо личного номера Ринальди были только контакты штаба и его секретаря. Звонить туда бесполезно, как и мчаться в его особня. Если выйду из отеля под личиной, моментально соберу толпу поклонников. Ввалиться к генералу в костюме содержанки тоже не получится. Во-первых, я уже смыла грим, а во-вторых, кто меня к нему пустит? «Здравствуйте, я истинная пара и вторая жена Рамона. Пропустите меня к нему, пожалуйста, или попросите генерала забрать первую жену из моего номера в отеле». бр представив разговор с дворецким, вздрогнула. мне исключено, что с планшета Мишель писал её отец, и в отель пришла вовсе не она. При попытке связаться с генералом выставлю себя в дурном свете. И когда вскроется правда, герцогу будет проще свалить вину на меня. Единственный шанс разобраться — увидеть всё лично. «Но как добраться до чайки?» «Чайка!» Шальная мысль пришла внезапно. «Точно!» Отель Безальес находился в пяти минутах ходьбы от набережной. Появление в его окрестностях морской птицы никого не удивит. А перекинуться я могу внизу, на выходе из личного подъемника. Там защита уже не должна работать. В крайнем случае метнусь в парк и обернусь за ближайшими кустами. Наспех раздевшись, накинула на голое тело плащ, чтобы не возиться с одеждой. Шустро закинула всё необходимое в колечко хранилище и выскочила на террасу. С подъёмником разобралась быстро и, заперев номер, активировала спуск. многоликая мать, не оставь меня в беде!» Помолилась, едва лифт остановился. Не дожидаясь, пока откроются двери кабинки, сбросила плащ, закинула его в кольцо и обернулась чайкой. На всё ушло не больше пары секунд. Подхватив упавший на пол артефакт, вылетела из кабинки. Набрав высоту, осмотрелась и со всех крыльев понеслась к злополучной гостинице. Надеялась, что доберусь без приключений, но не успела пролететь и половины пути, как ко мне прибились два крылатых кавалера, а затем ещё и ещё. Проклятый флёр приманивал даже чаек, и в портовый квартал я влетела триумфально, возглавляя целую стаю. Удивительно, но посягать на мои перья никто не пытался. Наоборот, птицы вели себя так, словно учуяли вожака. Всю дорогу до отеля судорожно прикидывала, какого пола моя личина. Если самец, получается, что на мужское обличье флёр влияет иначе. Усиливая не внешнюю привлекательность, а лидерскую харизму. Мне вовсе не хотелось при смене облика всякий раз собирать толпу обожателей. Но всё же это лучше забега на каблуках от обезумевших ухажёров. Едва свернув в сторону отеля, птичий батальон с воплями последовал за мной, обеспечивая идеальное прикрытие. В такой огромной стае меня труднее найти даже с помощью специальных артефактов. Главное не снижаться, пока не выясню, что происходит на самом деле. Ещё несколько взмахов крыльями, и из-за часовой башни показалась скромная вывеска с белоснежной птицей. Рядом со входом курили и неспешно беседовали трое рабочих. Чуть поодаль торговка овощами убирала с витрины непроданный товар. Портовый квартал жил своей жизнью. И ничего опасного или подозрительного я пока не наблюдала. Но интуиция подсказывала, всё не так просто, как кажется. «Интересно, Мишель ещё в отеле?» Пролетая мимо фасада, прикинула, на какую сторону выходят окна моей комнаты. «Угу, получается, прямо над вывеской». Спикировав, на парапет часовой башни присмотрелась. Шторы в моей комнате были открыты, позволяя разглядеть её как на ладони. Администратор сдержал слово и никого не впустил. Но я не верила, что, получив отказ, Мишель просто ушла. Она была слишком настойчива в своих просьбах о встрече. И, оказавшись на улице, наверняка бы до последнего ожидала меня у входа. Приземлившаяся рядом чайка недоуменно взмахнула крыльями. Она не понимала, зачем вожак привёл стаю на крышу, где нет еды. Пока размышляла, как отводить толпу пернатых, двери отеля распахнулись, выпуская Мишель и двух крепко сложённых охранников. Эльфийку узнала моментально, несмотря на длинные плащи наброшенные на лицо капюшон. Во-первых, вещи были слишком дорогими. Даже с такого расстояния я видела, как мягко сверкает ткань плаща. Едва на неё попадают отблески ночных фонарей. Во-вторых, валента выдавала плавное поступ и грация движений. Во время спора она взмахивала руками, будто в танце. И останься при ней, флёр, у охранников и администратора не было бы ни единого шанса ей отказать. «Уходи, дурочка!» — мысленно просипела, прикидывая, как подать девушке знак. Эту часть плана я обдумать не успела, а зря. Пока на ум приходило лишь одно — быстренько обернуться на крыше послать целительнице сообщение и шустро слинять. Поставить на планшет отслеживающий маячок по одному ответу невозможно. Только определить точку, из которой он был отправлен. А засветить эти координаты я не боялась. Зато переживала, хватит ли сил на двойной оборот. Я целый день на ногах и сегодня не раз трансформировалась. Мне может банально не хватить магии на обратную дорогу. «И тогда останусь голышом на крыше». Не дождавшись ответа, чайки продолжили бунтовать. Несколько представителей демонстративно слетели с парапета, взяв курс на океан, но большинство по-прежнему преданно заглядывало мне в клюв. Это натолкнуло на мысль. «Попробую спугнуть Мишель. Она же видела, как я оборачивалась в кошку. Должна догадаться, кто возглавляет спикировавшую с крыши стаю птиц». Расправив крылья, собралась взлетать. Как вдруг взгляд зацепился за выскользнувших из-за угла близнецов богра. Один из наемников щелкнул пальцами, подзывая затаившийся неподалеку Кэп. А затем бодрой походкой направился к целительнице. В это же время с другой стороны здания вынырнули еще трое серых. Паника захлестнула с головой. Только сейчас я поняла, в какой капкан могла угодить, отправив сообщение с крыши. Но как помочь Мишель? Вопль встревоженных чаек оглушил. Птицы неожиданно сорвались с места, сбивая меня с парапета и невольно спасая от парализующего плетения. «Стой, дрянь!» Полной ярости мужской голос слился с пронзительным женским криком. Наемники поймали Мишель и теперь пытались добраться до меня. Уйдя в крутой вираж, чудом увернулась от нового плетения. Зато с десяток чаек попали в селки и камнем рухнули на наземь. Наемник бил неприцельно по плоскости, желая поймать в магическую ловушку как можно больше птиц. Оставшиеся внизу маги гонялись за бродячими котами и собаками, которых по какой-то причине стало неожиданно много. Проходящую мимо бабульку близнецы тоже повязали и запихнули в кэп. Похоже, меня ещё не вычислили. Это обнадеживало и давало небольшую фору. Из-за флёров встревоженные чайки не улетели, а принялись хаотично кружить над крышей, закрывая наёмнику обзор и мешая сосредоточиться на плетениях. Магу приходилось бить практически вслепую, попутно отмахиваясь от атакующих его птиц. Большинство заклинаний уходили в небо, так и не достигнув цели. Вначале я решила, что это прекрасный шанс удрать, но едва отстая отделилось несколько птиц, их тут же спеленали близнецы. Плохо. Плохо. С воплем продолжила кружить над крышей, пытаясь держаться в стае. При этом оставляя место для манёвра. Понимала, что не могу порхать вечно, но как улизнуть. Пронзительный собачий лай оглушил, а через миг по улице лавиной разлилась отборная ругань. Сосредоточившись на манёврах, не сразу заметила, что внизу собралось полсотни псов, котов, крыс. Великие туманы. Вышедший из берегов флёр приманил даже двух лошадей. Живность бушевала и атаковала кольцом окружая наемников, а меня внезапно осенила гениальная идея. «За мной!» — скомандовала на птичьем и первой ринулась в бой, намереваясь клюнуть наемников темечко Следом обезумевшей волной хлынули чайки, вороны, местные воробьи и даже небольшая стая пеликанов. Последние легко обогнали меня, выступив в качестве штурмовиков и сбив мужчину с крыши. «А-а-а!» наемник с воплем рухнул на наземь. Приободрившись, собралась рянуться на близнецов, чтобы отбить Мишель несчастную старушку. Но с соседнего здания обрушилась новая серия ударов. Отступаем. Совершив немыслимый акробатический этюд, ловко увернулась от парализующего плетения и тут же почувствовала, как левое крыло вскользь задело новым арканом. Крякнула камнем, рухнув вниз. В этот же миг стоящих на соседней крыше наемников смело чудовищной магической волной. А птичьи, крики, мяуканье и лай утонули в оглушительном драконьем рычании. «Рарх!» Новый рёв пробрал до костей. Зато с крыла слетел вражеский аркан, и я сумела выровнять полёт за миг до приземления. «Вперёд!» — воскликнула, нацелившись на близнецов. А внезапно появившемся драконе старалась не думать, сосредоточившись на сражении. «Цель Кэп маги рядом!» Добавила, стараясь взять под контроль и привлечь к делу не только птиц, но и наземную живность. Но удивление сработало. Псы, коты, кони и крысы единым фронтом ринулись на близнецов. Даже лошади, запряжённые в кэп, пали жертвой моего флёра, сорвавшись с места, едва не переехав троих наёмников. Кучеру пришлось спешно вырубить их магией. «Мрэв!» «Рарх!» «Сдохните все! У кого-то сдали нервы, и в нашу стаю полетели уже не силки а цепная молния. К счастью, никто из моих подданных не пострадал. Придурок!» Ретивого идиота уложили свои же. Один из близнецов смачно заехал ему в челюсть и пинком забросил бесчувственное тело в портал. «Слышь, мы, походу, нужных баб уже повязали, раз их прихвость не бушуют». Выставив защиту от живности, не вернулся к брату. «Так чё, грузим все в портал и смываемся?» — уточнил второй. «О, логика наёмникам не понравилась». На миг даже пожалела, что не увижу лицо Сореля в момент, когда ему привезут бабульку, сотню связанных по крыльям и хвостам, чаек, крыс и котов. Вот только Мишель. Какого тумана дракон помог только мне? Но даже хвостом не пошевелил, чтобы вытащить супругу. Или... «Проклятие уже вошло в полную силу, и я случайно забрала у генерала часть силы?» «Мамочки!» «Всем оставаться на своих местах, работает Инквизиция!» Из-за угла неожиданно выскочила отряд Сдавленно, крякнув со всех крыльев, рванула прочь, вводя за собой непобеждённую армию птиц и местных дворнят. А близнецы поспешно нырнули в портал, утягивая за собой несчастную бабушку, Мишель и часть пойманной живности. Даже реческого квартала домчала на одном дыхании. Но врываться с батальоном соратников не рискнуло. Наземный авангард привлекал слишком много внимания, поэтому свернула в сторону набережной и благополучно долетела до Корабельной улицы. Там располагался штаб Инквизиции. А ещё красовалась вереница отелей на любой вкус. Даже если Сорелий проследит мой путь, всё равно не выйдет на нужную гостиницу. Съезжать из Безальес я не собиралась, несмотря на случившееся. Личина содержанки безупречна. Если сама не сглуплю, поддавшись панике, никто меня не найдёт. Зато вопрос с Мишель оставался открытым. Как и мотивы советника. Я и в страшном сне не могла представить, что на меня безродную мышь откроют поистине королевскую охоту. В то, что по пути к серым инкуб ударился головой и приказ о моей поимке отдавал в бреду, не верил Зато подозревала, что гильдия не просто сотрудничает с ним, а напрямую подчиняется. Иначе никак не объяснить, что ради нас Мишель в портовый квартал ринулся весь цвет бандитской гильдии. От новых проблем и догадок кружилась голова. С каждым часом ситуация становилась всё хуже. Здравый смысл кричал, что Мишель есть кому спасать. И в отличие от меня, ей физическая расправа не грозит. Дочь герцога бандиты максимум попугают. А что со мной сделает сарель, если попадусь? Страшно представить. Совесть была категорически несогласна с этими выводами и напоминала, что с учётом титула эльфийку вообще не должны были трогать. У отца и супруга Мишель даже по отдельности достаточно власти, чтобы выжить штаб-квартиру серых до фундамента, а заодно и зачистить весь квартал. Если Сорель пошёл на такой риск, значит, был уверен, что до облавы дело не дойдёт. Или о его причастности к похищению никто не узнает даже при худшем раскладе. Клубок интриг продолжал закручиваться, и на него снежным комом наслаивались всё новые и новые странности. Я вязла и тонула в них, будто в трясине, чувствуя, что постоянно упускаю главное. Рядом со мной приземлилась потрёпанная битва, но не сломленная чайка. По просьбе коллег она уточняла, когда вылетаем на ночную охоту архать до рассвета я не собиралась. Силы были на исходе. Если в течение получаса не вернусь в отель, то вернусь прямо в полёте, и тогда мне крышка. Но как отделаться от союзников, не знала. А ведь Флёр продолжал собирать новых сообщников. Нетерпеливо поинтересовались. Судя по виду, Чайка была ветераном местных боёв и сражений. Вот бы её на моё место. Идея! — Скомандовала, передавая бравые птахи полномочия, главаря и щедро делясь флёром. Последнее делала интуитивно и сомневалась, получится ли. К счастью, туманы с милости велись. И едва я закончила, пернатый батальон стремительно покинул крышу, ведомый новым вожаком. На всякий случай немного пролетела с ними. А после отбилась от стаи и рванула обратно к отелю. Как помочь Мишель пока не придумала, но догадывалась, что утром придётся идти в штаб на поклон к генералу. Сорель зашёл в своих интригах слишком далеко. и одной мне уже не вынырнуть из этого омута. Крыло неожиданно свело судорога и, невольно сбавив высоту, чуть не врезалось в шпиль казначейства. Силы стремительно иссекали и с каждой секундой держать облик было всё сложнее. Тело горело, как в лихорадке, мысли путались. Я с трудом разбирала дорогу, петляя, словно пьяная. Каким чудом добралась до подъёмника и не расшиблась, не знаю но едва убедилась, что поблизости никого нет, и попыталась обернуться прямо за лифтом, обнаружила новую беду. Трансформация не работала. с воплем отчаяния забегала по тротуару, пытаясь то ли обернуться, то ли снова взлететь. Паника захлёстывала с головой, но когда я случайно выскочила на освещенную часть улицы, застыла с распахнутым клювом. Вместо крохотной птичьей тени от меня простиралась громадная драконья. Многоликая мать и великие туманы. Что я? Кто я? Чайка с тенью дракона? Истинная чайка дракона? Горес накрякнула, чувствуя странное жжение в горле, а через миг из клюва вырвалась крохотная струйка пламени.